о том, почему состоялось бескровное повешение пяти осужденных по первому разряду и почему не была произведена предполагавшаяся замена казни на каторгу, судить трудно. Можно только предполагать, какое силы давления было оказано на... какой силы давления было оказано на царя. Приговор после монаршей конфирмации был много мягче, чем требовал закон о злоумышлении на священную особо государя. Но он и не был мягче, чем закон допускал. Притом Николай понимал, не мог не понимать, что истинной законности, законности, возведенной в абсолют, решения комиссии, которая расследовала антиправительственный мятеж, заведомо лишены. Хотя бы потому, что в ее состав входили участники предшествующего цареубийства. Ведь бунт и стал возможен по причине юридической двусмысленности Николаевского воцарения, и значит, часть вины за прошедшее лежит на доме Романовых. В стране где не кодифицировано законодательство и подчас мирно сосуществуют взаимоисключающие правовые нормы, принятию однозначного, обезличенного приговора предшествует личный выбор оснований для него из нескольких возможных вариантов. Но страх и ужас повторения пройденного в минувшее царствование вынуждали Николая стилизовать безоговорочную законность своих действий, предпочитать видимость закона явным отступлением от него». А затем он постарался вызвать социальное дежавю – пробел в общественной памяти на месте событий 14 декабря 1825 года, а в каком-то смысле и вообще на месте предшествующего правления, исключая 12-й год. Не только воровство подрядчиков стало причиной отказа от проекта Витберга «Старевисту Храма Христа Спасителя», не только – Останавливая в 1926 году строительные работы и перепоручая архитектурное руководство проектов архитектуру Тону, Николай останавливал продолжавшее по инерции течь время Александровской эпохи. Мистический, болезненно восторженный, эсхатологический стиль уступал место функциональному стилю новой державности – грубоватому, тяжеловесному. А вместе со стилем отменялось и мироощущение его породившее. Перестройка закончилась. Щелкают каблуки, пятки вместе, носки врозь. Год двадцать шестой. Март шестое. Прибытие траурной таганрогской процессии в Петербург. Гроб установлен в Казанском соборе. Николай не разрешает открыть крышку. Март 13 Похороны. Метель. Май 4 Белев. Почила в Бозе Елизавета Алексеевна. Санкт-Петербург. Камер Фрейлина Юлия Даниловна Тиссен передает Николаю Павловичу и Марии Федоровне черную шкатулку покойной императрицы. Мария Федоровна начала поочередно вынимать какие-то бумаги, прочитывала каждую, передавала государю, и он по знаку матери кидал их в камин. Июнь, 21 -е. Похороны. Солнце. А затем... Затем одновременно с холерой Морбус грянет польское восстание тридцатого тридцать первого годов, ставшее расплатой за мечтания Александра Павловича, за утонченные конституционные игры и заведомо невыполнимые обещания. Восстание вынужден будет потопить в крови жестокий полонофоб, действительно жестокий, действительно полонофоб, Николай Павлович. Россия окажется на грани общеевропейской войны, только чудо удержит ее на краю новой пропасти. И, наконец, в том же 1931 году по военным поселениям прокатится страшный бунт, после которого в Новгородской губернии еще на десятки лет останется бесконечная череда пустых заброшенных деревень. На месте взорвавшегося утопического государства в государстве реальном воцарится то, что всегда воцаряется после самоуничтожения утопии – мерзость запустения. Год 1926-й. Сентябрь, 4 -е. Псков. Пушкин вызван Николаем Первым в Москву. Сентябрь, 8 -е. Москва. Чудо в дворец. Аудиенция, общение, прощение. Декабрь, 12 -е. День рождения Александра Первого. Пушкин сочиняет станции. Не презирал страны родной. Он знал ее предназначение. 2 мая 1837 -го года. Нет Александра Павловича. Умер Карамзин, не переживший потрясения Сенатской площади. Четыре года, как почил в бозе преподобный Серафим. Четыре месяца, как закатилось солнце русской поэзии. Пушкин умер. Из Петербурга выезжает поезд. Через Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку и Екатеринбург. В ту часть России, куда не ступала нога русского царя. И куда только что сослан старец Федор Казмич. В Сибирь. Воспитатель везет ученика по России. Поездка по его замыслу должна стать высшей точкой педагогического процесса, его итогом. Воспитатель – Василий Жуковский. Воспитанник – наследник государства российского, будущий Александр II. Все наконец-то было сделано правильно. Но времени уже не оставалось.